Глава 10. Барбара. Барбара ещё долго гладила Мию, пока та не заснула. Малышка крепко-накрепко вцепилась в её мизинец. Барбара была совершенно бессильна сказать ей нет, хотела ли девочка ещё одну сказку на ночь или ещё одно печенье. Несколько месяцев назад за ужином Барбара спросила Эсси и Бена: "Сколько примерно вы хлопаете Мию по спинке, когда укладываете?" Оба покатились со смеху. хлопаем по спинке, если хохотала. Дай подумать. Что ж, примерно 0 минут. Это что-то типично бабушкино, усмехнулся Бен. Барбара знала, что у детей есть талант находить слабое звено, каким являются бабушки. Несмотря ни на что, всякий раз, когда внучки оставались у неё на ночь, она гладила их, пока не начинали болеть запястья. Ей всё равно больше нечего было делать. Одна вещь, которую вы не поймёте, пока не станете бабушкой или дедушкой, заключается в том, что маленькие дети это крошечные проблиски света в ужасно сложном мире. Конечно, их надо воспитывать в строгости, но ещё нужно просто уметь им радоваться. Родители в наше время так много работают, что часто не находят времени наслаждаться своими детьми, но это понимают только бабушки и дедушки. Как говорится, дни долги, а годы коротки. Для Барбары короткими были и дни, и она была очень счастливо проводить их, гладя своих внучек перед сном. Когда Мия засопела, Барбара подошла к кроватке Полли и посмотрела на неё сверху. Она завернула её в белую хлопчатобумажную пелёнку, но ручки Полли освободились и теперь были вытянуты по обе стороны головы, как будто она тянется за чем-то. Милое дитя, Во многих отношениях она была полной противоположностью Мие. Пухленькая, а Мия миниатюрная, темно-волосая, а Мия рыжая, карие глаза, а у Мии голубые. И слава богу, с ней было легко, а с Мией сложновато. Барбара протянула руку и убрала влажный локон с лба Полли. Эсси так быстро и легко привязалась к Полли, Поначалу она даже отказывалась от предложений Барбары посидеть с ней, потому что просто не могла от неё оторваться. Это было здорово, но Барбара волновалась, что скоро она перегорит. Барбара понимала, что если пытаться всем доказать, что на этот раз она справится, но ты не должна всё делать одна. Барбара лучше, чем кто-либо другой, знала, как трудно делать всё в одиночку. Отец Эсси сбежал, когда Барбара была ещё беременна. Он обещал обеспечить их всем необходимым, финансовой поддержкой, участием в жизни ребёнка, но, конечно, ничего из этого не сделал, и Барбара была вынуждена переехать в Мельбурн. Двоюродная бабушка Эстер, которая там жила, была единственной родственницей, пусть и не близкой. Так что да, она знала, каково это, и она была полна решимости уберечь свою дочь от такого опыта. Эсси провела две недели в психиатрическом отделении больницы в Саммит-Оукс, после того, как оставила Мию на площадке. Она вернулась домой с визиткой психолога в кармане и рецептом на антидепрессант. И от нее ждали, что она будет просто жить дальше. По мнению Барбары, этого было недостаточно. — Ты всегда волнуешься, — сказала ей Эсси. — Я твоя мать, — ответила она. — Это моя работа. Но Эсси, возможно, была права. Теперь, когда Эсси сама просила её чаще нянчиться с детьми, Барбара по-прежнему волновалась. Назовём это материнским инстинктом, но в последние несколько недель Эсси казалась немного отвлечённой. Барбара надеялась, что это не начало очередного эпизода. Она вышла из комнаты для гостей, оставив дверь приоткрытой, и приготовила себе чашку чая. В последнее время она старалась пить поменьше чая и побольше воды. Но у неё было чувство, что она заболевает, и ей нужно было согреться. "Пей этот чёртов чай", сказала ей подруга Луис, когда они недавно обсуждали этот вопрос. В наши дни все постоянно себя чего-то лишают: ни сахара, ни глютена, ни молочных продуктов. Ради бога, что может быть естественнее молочных продуктов? Поэтому Барбара заварила чай, а потом надела очки, чтобы проверить оповещение в телефоне. Лоис прислала сообщение: картинку с двумя людьми и маленьким человечком между ними. Барбара прищурилась. Что чёрт возьми это должно значить? Барбара терпеть не могла переписываться. Она предпочитала разговаривать с людьми по телефону. Но когда говорила об этом, это звучало так старомодно, что она притворялась, что ей нравятся сообщения. Она терпела сообщение от Эсси и Бена, но почему Лоис это делает? Она набрала её номер. Это был её протест. Ты получила моё сообщение, спросила Лоис, даже не поздоровавшись. Да, но понятия не имею, что оно значит. У Терезы будет ребёнок. О, алло, это просто фантастика. Поздравляю вас всех. Барбара почувствовала такую радость, которая не соответствовала ситуации. Тереза даже не была её родственницей, но новорождённых Барбара любила больше всего на свете. Кроме того, дочь Лоис пыталась забеременеть уже 2 года. Весь прошлый год Лоис держала Барбару в курсе всех дел Терезы: фертильные даты, циклы овуляции и вагинальная смазка. От всего этого Барбара чувствовала себя очень неловко рядом с Терезой. По словам Лоис, они уже собирались пробовать ЭКО. Теперь им не придётся этого делать. Да, конечно, она в восторге. Я бы ничего не сказала, но я волновалась, что всё так долго тянется. Лоис говорила это Барбаре несколько раз. Когда срок? Даже не знаю. Я должна была спросить, конечно, но на самом деле у меня нет никаких подробностей. Она написала мне за несколько минут до того, как я написала тебе. Барбаре потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Единственная дочь написала матери, что беременна. Она что позвонить не могла. А потом Лоис написала Барбаре. Хватит всех осуждать, упрекнулась себя Барбара. Вообще-то, наверное, лучше попрощаться, потому что она может мне позвонить. Да, иди. Отличные новости, Ло. Передай Терезе мои наилучшие пожелания. Барбара положила трубку как раз в тот момент, когда вдруг чихнула. Она вытащила из рукава бумажный платочек. Затем снова взяла свой чай и сделала глоток. Новый ребёнок. Есть ли что-нибудь более важное? Это было особенно здорово, потому что Терезе далось нелегко. У Барбары тоже были с этим сложности, но когда она пыталась завести ребёнка, не было ни ико, ни групп поддержки, или специалистов по планированию семьи. Если кто-нибудь спрашивал, хочет ли она детей, она просто улыбалась и отвечала: "Может быть, когда-нибудь. Как будто желание иметь ребёнка было постыдной тайной. У Барбары зазвонил телефон. "Барби", сказал Бен, когда она взяла трубку. "Привет, Бен. Я только что вышел с работы. Как дела?" Под делами Бен, конечно, подразумевал Эсси. Они с Беном сверяли свои впечатления каждую неделю или две со времени того раза. Барбара ожидала, что по прошествии месяцев и лет Бен перестанет так делать, но он не перестал. Несмотря на свои слабости, Бен несомненно любил жену. Эсси сказала, что ты берёшь девочек на ночь. Да, она устала. Он тяжело дышал и явно бежал домой. И она, тебе кажется, с ней всё в порядке? Барбара поставила чашку на стол. А тебе, как кажется, Дыхание Бэн осмегчилось, должно быть, он перешёл на шаг. Более или менее. Сейчас она одержима позамесь на поле и постоянно всё гуглит. Но это же нормально для мамы новорождённого. Барбара понятия не имела, можно ли сегодня считать это нормальным. Когда Эсси была ребёнком, не было ни гугла, ни консультантов по сну. Если ребёнок плакал, просто приходилось как-то с этим справляться. Не знаю, Бэн. С минуту он молчал. Барбаре пришло в голову, что это был один из немногих случаев, когда Бен был серьёзен, когда он говорил об Эсси. "Проводи с ней больше времени", наконец решительно сказала Барбара. "Приходи домой раньше и помогай с девочками, сколько сможешь. Я буду делать то же самое. Если что-то изменится, дай мне знать". "Ладно", сказал он. "Хороший план. Поговорим позже". "Поговорим позже", ответила Барбара и повесила трубку. То, что сказал Бен, не слишком беспокоило Барбару, но у неё было плохое предчувствие. В прошлый раз всё быстро пошло под откос, и теперь ей нужно было всё предусмотреть. В конце концов, она была матерью. Это был её долг волноваться.